Несколько лет спустя. Для Фаины Рокотовой время по-прежнему шло иначе, чем для людей. Поэтому ночь, когда руки Матвея похолодели во второй раз, по людским меркам могла наступить раньше, а могла и в свой срок. Его сердце остановилось, тело застыло, и на мгновение мир вокруг нее замер, темный и холодный, но без намека на страх. Он по-прежнему был полон любви, а затем снова пришел в движение. Они оказались на террасе их другого дома, той, что принадлежала жилым покоям в стороне от лодочного причала. Эта терраса была куда меньше, но на ней тоже рос шиповник. На воде реки играло солнце, рассыпая серебро, а каштановые волосы Фаины ерошил тёплый ветер. До встречи с Матвеем она не могла представить, что окажется в этом доме не одна. Он был прекрасным, созданным в вечности из ее мечтаний. Фаина знала, что у них за спиной были распахнуты стеклянные двери в спальню. где на столе лежали карандаши и бумага, на кресле синий плед, а почетное место на стене занимало их свадебное фото с украшенного розами балкона. Матвей был в костюме и галстуке, она — в кружевном комбинезоне с расшитой жемчугом тонкой юбкой, сотворенным совместно с дизайнером из Ирия. Это было едва ли не первое в его жизни селфи. Удивительно! учитывая, как он любил общаться с создателем фотокамеры на балу. Окружали фоторисунки из разных стран и мест, где они побывали вместе, и красоту которых она, наконец, смогла оценить. Там был и тот портрет, насчет красоты которого им случалось спорить. Ее браслеты коснулись пальца Матвея, снова тридцатилетнего, но полного любви длинной в целую жизнь. которую они прожили вместе. Впереди была другая, спокойная и тихая, когда он будет рисовать горы и цветы, а она сидеть рядом, наслаждаясь видом. Или рассказывать ему истории на пути к новому пункту путешествия по Ирию, где ему было кого повидать из обеих своих жизней. Матвей всегда любил слушать ее рассказы. Старые воспоминания навсегда исчезли, уступив место новым, где было все, о чем они мечтали. Среди них попадались грозы и молнии, но Фаина уже никогда не чувствовала страха. Она подняла голову и улыбнулась мужу. По ступенькам террасы, где проходил бал, медленно поднимались гости. Перья, шелк и блестки сияли в лунном свете, а шелест нарядов, тонул в тихом гуле голосов. Новый гость шел в толпе, сжимая руку своей жены, чудесной девушки, которая всю жизнь оставалась рядом с ним, поддерживая в борьбе с болезнью и помогая справляться с галлюцинациями, когда те становились особенно реальны. Он не мог понять, почему она не бросит его, а она лишь повторяла, что любит. И в этом заключается главная причина. Он любил ее в ответ настолько, насколько позволял ему его разум. Он уже мог разглядеть алые цветы на ограде по обе стороны от лестницы, а затем тех двоих, кто послал им приглашение. Смерть и ее супруг, хозяйка и хозяин бала. Новый гость увидел девушку, на вид чуть старше двадцати, в черной мантии, под которой виднелась пышная золотая юбка. Камни в ее диадеме сияли точно звезды, а за руку ее держал мужчина в белой мантии и черном фраке, высокий и широкоплечий. Его бледное лицо обрамляли густые волосы, а брошь на плече сияла подобно еще одной звезде. Оба улыбались гостям, а губы девушки все время беззвучно шевелились. Новый гость и его супруга услышали свои имена и встали перед хозяевами. Его жена сделала реверанс. Он поклонился, повторяя за ней «Ваше Величество». И, подняв голову, поймал любопытный взгляд карие глаз. Что-то в лице хозяина Бала показалось ему знакомым, но он не мог понять, что. «Добро пожаловать», — с улыбкой сказал хозяин, — И в голове гостя вспыхнуло странное, смутное воспоминание, связанное с медициной. Но сзади уже подступали другие гости, и он позволил увести себя в зал, где все танцевали и пили шампанское. Скоро он увидел хозяев бала снова. Держа супруга под руку, смерть шагала сквозь толпу гостей, кивая и посылая улыбки. Он что-то сказал ей на ухо, и смерть хихикнула, на мгновение прижавшись головой к его плечу. Они остановились перед другой парой — мужчиной с короткими седыми волосами и женщиной с косой. И хозяин бала обнял их, пока смерть, спрятав руки в складках мантии, смотрела на них с мягкой, понимающей улыбкой. Вокруг летали обрывки разговоров. Юная поэтесса смеялась над своими снами о смерти, которую тоже раньше представляла мужчиной в шикарной карете. Известный композитор сочувственно кивал, слушая рассказ бывшего реаниматолога о сложностях работы с подростковыми травмами. Аристократ выяснил, как заваривают кофе по-восточному, чтобы позже заявить супруге, как он любит чай. презрительными возгласами несколько пар — встретили упоминание некого льва. А затем оркестр заиграл новую мелодию. Гость пошел танцевать и увидел, что за ним последовали хозяева бала. Кто-то отметил, что нынешний хозяин нравится ему куда больше, чем все остальные, и что «Миледи» — смерть — улыбалась ярче. «Да чего красивая пара!» — пробормотал другой голос. Помните того коротышку триста лет назад?» Гость нахмурился. Сложно было представить ее с кем-то другим, кроме супруга. Хозяева станцевали один танец, а затем еще один и еще. Другие пары освободили им место в центре террасы, и казалось, что они излучали свет. Плащ хозяина переливался в лунных лучах, Сверкали искрами золотые узоры на юбке смерти. Символы их власти, печатки, брошь и корона сияли белым, а тем, кто стоял в первых рядах, были видны маленькие зеленые искры на правой руке хозяйки, браслет и кольцо. Они не отрывали друг от друга глаз и улыбались, точно общались без слов. В толпе ахнули. Когда, обхватив смерть за талию, супруг поднял ее в воздух и, развернувшись, поставил на землю, ведя дальше в такт музыки. Она засмеялась, и звук оказался теплым, как солнечный свет. «Каждый год они делают одно и то же, но я готов смотреть целую вечность», улыбнулся античный легионер другу. Тот фыркнул, оценив шутку. Музыка начала медленно стихать, когда смерть откинулась назад, а супруг наклонился к ней и, с улыбкой произнеся какое-то слово, поцеловал ее в губы, коротко, но этого было достаточно, чтобы вокруг раздались аплодисменты. Оркестр затих, раздался скрежет, и появилась чаша, а затем в руках всех гостей оказались кубки. После тоста смерти за общее благополучие губ гостя коснулся сладкий медовый напиток. Он почувствовал, что бал был окончен, и им с женой пора возвращаться домой, на другую сторону реки. Хозяйка бала и ее супруг тоже вернутся в свой дом. Над ним скоро опустится луна и взойдет солнце, которое осветит реку Смородину. Потом все повторится вновь. И так целую вечность, пока в мире живет любовь. Текст читала Ирина Потракова.